Глава п я т а Вечер выдался туманный. В воздухе пахло дождем, и маленький лесок казался темным и унылым. Лорд Корбери, тем не менее, был в превосходном расположении духа, и Фенелла вынуждена была признать, что в черной маске и с черным шарфом на шее он выглядит Очень романтично. — Как ты думаешь, сколько нам удастся взять с первой попытки? — спросил он. — Если у них будет при себе много ценного, несомненно, они приложат все усилия, чтобы защитить свое имущество, — ответила Фенелла. — Все еще опасаешься, что я получу пулю в лоб? — насмешливо спросил он. — Если ты за всю войну не получил ни царапины, «Я убеждена, что и сейчас удача не отвернется от тебя», ответила она, но в глубине души сама она не чувствовала такой уверенности. Все предприятие казалось ей крайне безрассудным. У них не было никакого плана, они не представляли, с чем им предстоит столкнуться. Кроме того, на горизонте все время маячил призрак виселицы. лорд корбери Ехал на великолепном жеребце, и это очень беспокоило Фенеллу, считавшую, что вряд ли кто-нибудь сможет забыть такую лошадь. Сама она в р и т у з а х сидела по-мужски, начало й лошадки, за которую ее отец заплатил приличную сумму. Он никогда не скупился, когда дело касалось лошадей или его собственного комфорта. Единственное, на чем он экономил, С горечью подумала Фенелла, это на дамских туалетах. Несмотря на то, что они ехали больше часа, пока достигли места назначения, лошадь лорда Корбери вела себя очень беспокойно. Он выбрал эту проселочную дорогу, потому что, хотя она была вдалеке от основной дороги, здесь было довольно оживленно, поскольку поблизости находилось несколько крупных поместьй, чьи хозяева чаще других принимали гостей. «Наверняка сегодня у кого-нибудь устраивают званый обед», уверенно сказал лорд Корбери, «и все дамы будут в диадемах, ожерельях и кольцах, которые стоят целое состояние». «А ты придумал, как потом от них избавиться?» спросила Фенелла. «Несомненно, кто-нибудь сможет дать нам дельный совет?» ответил он. «В крайнем случае спросим нашего друга». Исаака Голдштейна. Феннелла знала, что он ее просто подразнивает, но, тем не менее, она не смогла удержаться от восклицания. «Знаешь, Переквин, ты не имеешь ни малейшего понятия о приличиях». «Скажи, пожалуйста». «А я всегда думал то же самое о тебе», — парировал он. Прежде чем она успела ему ответить, он воскликнул «Карета!» «Со своего места». Они могли видеть участок дороги длиной около мили по обе стороны, от которого тянулась низенькая живая изгородь, покрытая первой весенней зеленью. п а н е л а увидела, что к ним на вполне приличной скорости приближается экипаж. Верховых, обычно сопровождающих карету, не было, но на козлах сидели двое, кучер, который при ближайшем рассмотрении оказался стариком, и лакей. хотя молодой и стройный, тем не менее, не производивший впечатления силача. Оба были одеты в темно-синее ливреи с начищенными пуговицами и треуголки. По мере того, как карета подъезжала все ближе, они смогли рассмотреть, что она была, несомненно, дорогой, хотя и несколько старомодной, а на дверцах красовался герб владельца. Лорд Корбери молча наблюдал за каретой. Затем он взглянул на Фенеллу и сказал, не в силах скрыть охватившего его возбуждения, «Пора! Держись позади меня!» В этот момент карета поравнялась с ними, они пришпорили лошадей и выехали на дорогу. Лорд Корбери, натянув черный шарф на подбородок, поднял свой пистолет. «Кошелек или жизнь!» — как можно более грозно прокричал он — Несомненно, ему удалось произвести надлежащее впечатление. Старик-кучер, испуганно охнув, осадил лошадей, а молодой лакей вскинул обе руки над головой. — Пощадите, не стреляйте, не убивайте меня, сэр! — с ужасом завопил он. — Никто не собирается тебя убивать, если ты будешь сидеть тихо, — ответил лорд Корбери. Он оглянулся на Фенеллу и увидел, что она держит пистолет, направленным на мужчин, сидящих на козлах. Он спрыгнул с коня, кинул ей п о в о д ь е а затем, все еще держа в руке пистолет, открыл дверцу кареты. Танелла почувствовала, что это был самый опасный момент. Если в карете находился мужчина, задержка давала ему возможность собраться с мыслями и, возможно, зарядить пистолет. Лорд Корбери заглянул вглубь кареты, в дальнем углу, Сидел седой, дряхлый старик. Глаза его были закрыты, и было очевидно, что он крепко спал. Рядом с ним сидела дама. Она была исключительно хороша собой, и ей никак не могло быть больше тридцати лет. Ее темные волосы были уложены в высокую элегантную прическу, увенчанную огромной диадемой, в которой сверкали бриллианты и изумруды. На шее у нее красовалось изумрудное ожерелье, а тонкие запястья украшали такие же браслеты. Лорд Корбери какое-то мгновение молча разглядывал ее, а затем грозным хриплым голосом проговорил «Ну-ка, давайте сюда все, что у вас есть ценного». Дама повернулась к спящему джентльмену и дотронулась до его руки. «Твой кошелек, Джордж!» — тихо сказала она. — Дай мне твой кошелек, дорогой. Старый джентльмен проснулся и испуганно посмотрел на нее. — Кошелек? Кошелек? Ты хочешь, чтобы я дал тебе денег? Где мы? Я должен заплатить пошлину за проезд по частным владениям? — Нет, дорогой, этот э, э, э, джентльмен требует, чтобы ты отдал ему деньги. «Конечно, конечно! Они где-то здесь!» Он принялся неуверенно похлопывать себя по бокам и, наконец, вытащил из кармана своих атласных бриджей большой кошелек. Дама взяла его и протянула лорду Корбери. Старый джентльмен тем временем закрыл глаза и снова погрузился в сладкий сон. «Мой муж очень плохо видит». Сочла нужном объяснить дама, а теперь ваши драгоценности, потребовал лорд Корбери. Она заколебалась, устремив на него взгляд своих темных глаз. Потом очень тихо произнесла «Пожалуйста, пожалуйста, не отбирайте их. Это все, что у меня есть. Они так...» Так много для меня значит. Я д а м вам все, все, что вы пожелаете, лишь бы не расставаться с моими изумрудами. Последовало небольшое молчание, а потом лорд Корбери сказал своим обычным голосом, в котором сквозила тень усмешки, «Все». Ее ресницы затрепетали. а на губах запорхала легкая улыбка. а в с ё в пределах разумного», — мягко проговорила она. Лорд Корбери стянул черный шарф с подбородка. Он с улыбкой наклонился к ней. Ее губы оказались всего в нескольких дюймах от его лица. Она даже не попыталась уклониться, более того... Она сама сделала движение ему навстречу, а когда их губы соприкоснулись, обняла его рукой за шею и притянула еще ближе к себе. Это был долгий, страстный поцелуй. Глядя на них, Фенелла испытала внезапную боль, будто ей вонзили в сердце кинжал. Ее пистолет был все еще направлен на кучера, но... Она не могла оторвать взгляда от парочки, сплетенной в тесном объятии в глубине кареты, всего в нескольких футах от нее. Она никогда не предполагала, что будет испытывать такие муки при виде того, как Периквин целует другую женщину. Она видела, как он ухаживал за Хетти, она знала, чем они занимались, когда уединялись в беседке, но думать — это одно, а видеть своими глазами... Совсем другое. В этот момент она поняла, что готова расстаться с надеждой на вечное спасение, лишь бы Переквин хоть один раз так ее поцеловал. То, как он обнял эту женщину, как страстно слились их губы, превосходило ее самые буйные фантазии. Ей было трудно дышать, Боль в сердце усиливалась с каждой секунды. Казалось, что время остановилось, и она целую вечность наблюдает за тем, как Переквин целует эту незнакомку. Наконец они разомкнули объятья. — Вы прелестны! — хрипло пробормотал лорд Корбери. — А вы очень любезны для разбойника. Они смотрели друг на друга, и лорд Корбери... Не делал попытки тронуться с места, но в этот момент Фенелла, взглянув на дорогу, увидела вдалеке экипаж, приближающийся к ним. «Кто-то едет!» — резко сказала она. И показалось, что ее голос прозвучал неестественно громко. Как будто, внезапно осознав опасность своего положения, лорд Корбери сделал шаг назад и захлопнул дверцу кареты. «До свидания!» «Отчаровательница», — сказал он. «Может быть, в один прекрасный день мы встретимся снова?» «Надеюсь». «Я очень надеюсь на это», — нежно ответила дама. Фенелла опустила пистолет. «Поезжайте», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал грубо и по-мужски. Даже если это ей не слишком удалось, она была уверена, что мужчины, сидящие на козлах, Были слишком озабочены собственным положением, чтобы думать о чем-либо другом. Нерешительно, как будто не в силах поверить, что ничего плохого ему не сделают, молодой лакей опустил руки, кучер подобрал п о в о д ь е и карета тронулась с места. Дама, сидящая внутри, наклонилась вперед, и, не сводя глаз с лорда Корбери, махала им рукой, пока карета... не скрылась из виду. Как будто не в силах больше выносить всего этого, ф е н л л а пришпорила лошадь и поскакала назад в сторону леса. Очутившись среди деревьев, она остановилась, сняла маску, развязала черный шарф, скрывавший ее подбородок, и спрятала их в карман. Не успела она это сделать, как к ней присоединился лорд Корбери, Он остановил лошадь, потряс кошельком, который держал в руке, и иронично заметил, что-то... он не слишком тяжелый. — Ты знаешь, кто это был? — спросила Фенелла, и от того, что она была сердита, ее голос прозвучал очень сухо. — Нет. — Кто? — заинтересованно спросил лорд Корбери. — Это старый сквайр Энслоу, — ответила Фенелла. — Он сказочно богат. — А та дама, которая была с ним, по всей видимости, его ч е т в ё р т а я жена, на которой он женился года три тому назад. Уверяю тебя, если верить местным сплетням, эти изумруды отнюдь не последние, что у нее есть. Говорят, она вертит с к в а й р о м как хочет и уже вытянула у него столько денег, сколько три предыдущих жены вместе взятые». Лорд Корбери рассмеялся. «В таком случае она заслужила каждой пенни из них. Хорошенькая женщина, привязанная к такой старой развалине, это же просто преступление». «Я полагала, что ты вышел на большую дорогу, чтобы раздобыть денег», сказала Фенелла, и ей показалось, что в ее голосе прозвучали сварливые нотки. «Я решительно настроен», продолжить знакомство с миссис Энслоу, — продолжал лорд Корбери, обращаясь больше к самому себе. — Как бы нам уговорить ее приехать с визитом в прайвори? — И самому сунуть шею в петлю, — спросила Фенелла. — Она непременно узнает тебя при встрече, и неужели ты думаешь, что она станет молчать об этом забавном происшествии? Лорд Корбери ничего не ответил. И Фенелла продолжала. «Благородный владелец прайори, переодетый разбойником, грабит мирных путешественников. Это вызовет такой скандал, который серьезно отразится на твоем положении в обществе, если не произойдет чего-нибудь хуже». Лорд Корбери вздохнул. «Возможно, ты права, — сказал он, — но все же она очень мила». а ее изумруды которые ты оставил ей в обмен на поцелуй с т о я т н е одну тысячу фунтов резко ответила фенелла но лорд корбери не слушал ее он принялся вытряхивать содержимое кошелька себе на ладонь 10 нет 11 с у в е р е н о в подсчитал он он поднял голову и увидел выражение лица фееллы не стоило рисковать пробормотал Лорд Корбери. «Вне всякого сомнения», — ответила ф е н е л л а «Он какое-то мгновение смотрел на нее, потом сорвал с лица маску и забросил ее в кусты. Ты права, ф е н е л л а «Права, как всегда», — сказал он. «В то же время это было... довольно весело. Ладно. Поехали домой». Он протянул ей руку, и после некоторого колебания она положила свою руку ему на ладонь. Лорд Корбери сжал ее пальцы. «Ты не сердишься на меня?» В его голосе прозвучала умоляющая нотка, против которой ей трудно было устоять. «Нет, Переквин», — ответила она. Но по дороге в прайвери т о н н е л л а вынуждена была признать, что хотя она больше и не с е р д и л а с ь на него, вид Переквина, целующего другую женщину, открыл ей глаза на то, о чем она усиленно старалась не думать всю последнюю неделю. Правда заключалась в том, что она любила его, и это не было детской влюбленностью или родственной привязанностью, которую они испытывали друг к другу в течение многих лет. Фенелла любила его как женщина. Она любила его. Она любила в нем все, с е т у и лишь на то, что он не разделяет ее чувства. Они ехали очень быстро, потому что теперь, когда приключение благополучно завершилось, лорд Корбери спешил попасть домой. Они мчались с г а л о п о м по полям, и ф и н е л л и казалось, что копыты их лошадей в ы с т у к и в а ю т «Я люблю «Его! Я люблю его! Я люблю его!» Эти слова вертелись у нее в мозгу, но в своем сердце она не чувствовала никаких изменений. Она любила его еще ребенком, когда считала дни до его приезда на каникулы. Она любила его, когда все долгие годы войны лежала по ночам без сна в мучительной тревоге за него. В тот момент, когда она спряталась в потайной комнате, неожиданно услышав его голос в гостиной, ее любовь вспыхнула с новой силой. Я столько времени проводила в обществе такого красивого, привлекательного, обворожительного мужчины, подумала она мне было суждено безнадежно влюбиться в него. Конечно, для Переквина все было не так. В мире столько красивых женщин, из которых он может выбирать. Хетти, возможно, была слишком практична, и вряд ли ей приходило в голову выйти замуж за нищего, но она была рада видеть Переквина у своих ног и, как подозревала Фенелла, позволяла ему вольности, о которых другие поклонники могли лишь мечтать. но кто мог устоять перед переквином она украдкой бросила на него взгляд несомненно он был самым красивым мужчиной из всех кого она видела даже в старом поношенном камзоле он выглядел необычайно элегантно в нем было то чего обычно так не хватало его сверстника какое то особое достоинство, уверенность в себе. Он повернул голову и улыбнулся ей, и она почувствовала, как сердце замерло у нее в груди. «В этой одежде ты похожа на оборванца», — сказал он. «Лучше я сам отведу твою лошадь на конюшню, пока ты будешь переодеваться. Трудно даже представить, что подумают грумы, если увидят тебя. Полагаю, они просто скажут, что... «Мастер», «Периквин снова взялся за свои проделки», — ответила Фенелла. «На которые его, без сомнения, вдохновила мисс Фенелла», — добавил лорд Корбери. Они все еще смеялись, когда, наконец, подъехали к воротам прайори. Тремя днями позже сэр Николас Уорренкем приехал в прайори и вошел в дом, не потрудившись даже позвонить в колокольчик, висящий на двери. Правда, к этому моменту он уже знал, что колокольчик сломан, и даже если бы это было не так, открыть ему все равно было бы некому. Он бросил цилиндры перчатки на столик в холле и принялся методично обходить все комнаты. Обнаружив, что все они пусты, он, наконец, добрался до кухни и увидел там фенеллу, которая старательно... гладила галстуки, грудой сваленные на столе. Услышав его шаги, она подняла голову и воскликнула. «Сэр Николас, как вы рано?» «Хетти отправилась в Брайтон за покупками», — объяснил он, «и я подозревал, что Корбери в это время катается верхом». «Он поехал посмотреть, как продвигается ремонт коттеджей», — сказала Фенелла. «Вы хотели его видеть?» «Нет», — ответил сэр Николас. «Я хотел поговорить с вами». Фенелла не удивилась. В последние дни, во время в и з и т а в сэра Николаса, они обсуждали не только его фамильное древо, но и множество других проблем, и как истинная женщина Фенелла поняла, что она заинтриговала его. Она знала, что это произошло, потому что она сильно отличалась от всех девушек, которых ему доводилось раньше встречать. Прежде всего она не пыталась поймать его на крючок, а вела себя с ним просто и без излишних формальностей. Она не прилагала особых усилий, чтобы заинтересовать его, и не казалась чрезмерно п о л ь щ е н н о й тем вниманием, которое он проявлял к ней. Неожиданно для себя ф е н л л а обнаружила, что сэр Николас – удивительно интересный собеседник. Она узнала, что он проделал огромное количество сложных и необычайно захватывающих исследований не только в отношении своей родословной, но и в отношении родословных многих известных семей. Более того, выяснилось, что он очень начитан и эрудирован, и, как она и заподозрила при первом знакомстве, был гораздо проницательнее там, где дело касалось окружающих, чем это казалось на первый взгляд. Она пришла к выводу, что его напыщенность и самодовольство — это всего лишь поза, своеобразный защитный барьер, которую он возводил между собой и окружающими. Она н а д е я л а с ь в один прекрасный день разгадать его секрет. Почему он ведет себя таким образом, и почему временами он, казалось бы, нарочитым высокомерием настраивает против себя окружающих. Однако сейчас в нем не было и следа обычной манерности. Он присел на краешек большого стола, и принялся наблюдать за тем, как ф е н е л а старательно заглаживает мелкие складочки на галстуке лорда Корбери.